Глава восьмая. Работа с душой всегда сопряжена с риском. Даже шаманам, которые специализируются только на этом, приходится нелегко, что уж говорить о других. Я, к сожалению или к счастью, все же занимался несколько иными областями. Но благодаря тому, что наставник считал, что мы должны разбираться во всех смежных направлениях, я кое-что в этом понимал. Да и уже имел дела с пусть и не в рамках таких запущенных и сложных случаев. Поэтому-то я и не брался раньше за Елизавету, ведь я мог ей навредить. Сейчас ситуация уже была критической, и хуже я просто не сделаю. Возможно, врачи этой клиники будут считать иначе, но ее проблема не связана с психикой, а душевные болезни они не умеют лечить, и я не знаю никого, кроме шамана, кто может с этим справиться. Так что придется мне сделать этот шаг. Стук трости об пол, но звука нет. Мой духовный артефакт уже работает, и в это время, как и я, он оказался на границе между миром живых и миром духов. Так что пусть звук был в мире живых, но вот распространился он уже в мире духов. Я слегка приподнимал и снова опускал трость, и звук удара расходился от меня, словно круги на воде. Собственно говоря, эти круги позволяли мне настроить область вокруг себя, пропитав ее моей собственной духовной энергией. Так что спустя несколько секунд вся палата Наумовой была наполнена духовными частицами, которые были в моем полном подчинении. Духи, пребывая в теле носителя, в первую очередь берут силу из его души, и как раз за счет одержимого они, как правило, питаются но в то же время они тянут духовные частицы из окружающего мира. Просто душа носителя в этом плане более питательная, и зачем перебиваться на мелочь, если перед тобой более сытное блюдо? И все же они вполне могут поглощать духовные частицы из пространства рядом с собой. Вот и сейчас в палате до моего прихода ощущался явный дефицит духовной энергии. Душа Наумовой закупорилась в попытках защитить себя. Энергии брать духом оказалось больше ниоткуда и они воспользовались тем, что было ближе всего. И, как любой оголодавший зверь, духи Елизаветы тут же попытались наброситься на вкусно пахнущую пищу. Вот только благодаря этому они впустили меня к себе, на мгновение открывшись. Всего мгновение Но мне этого оказалось достаточно, чтобы оказаться в духовном пространстве Наумовой. Вообще подобное не рекомендуется, в связи с тем, что хозяин души всегда сильнее вторженца и может нанести серьезный вред тому, кто попытается оказаться в его духовном пространстве. С другой стороны, воздействие будет по большей части грубым, ведь никто, кроме шаманов, не учится управлять собственной душой и выстраивать защитные заслоны и ловушки для таких вторженцев. Мы слишком часто сталкиваемся с духами, чтобы не озаботиться собственной защитой на этом поле боя. Ну и еще одним нюансом было то, что девушка сейчас отстранилась от управления собственным телом, так что я могу столкнуться только с ее духами. И это пусть и опасно, но наименьшая, на мой взгляд, проблема. Интересное место удивленно посмотрел я по сторонам оказавшись внутри у каждого человека духовное пространство выглядит по разному и очень редко когда встретишь что то прямо совсем одинаковое впрочем бывает и что то очень сюрреалистичное. я знал человека у которого все духовное пространство было представлено в виде бесконечных лестниц которые закручивались в хитросплетенный лабиринт так что встав на одну из лестниц Можно было спустя несколько шагов оказаться буквально на потолке, а то и в совершенно ином месте. При таком духовном пространстве этот мужчина был прекрасным архитектором, и его решения вызывали в обществе не только споры, но и неизменные восторги новым взглядом на уже привычные вещи. Или же был один рыжеволосый парень, у которого духовное пространство представляло собой стеклянные высотки. Причем условным полом как раз были внешние стены этих высоток, а сами они уходили куда-то за горизонт. Да, специфический был человек с комплексом защитника из-за своей детской травмы, но тем не менее эти примеры показывали, что можно встретиться с чем угодно внутри духовного пространства. В случае же Лизы я оказался на опушке леса, прямо в центре большой поляны, которую словно стену Обступили высокие деревья. Из-за них невозможно было посмотреть, что находится дальше, но мне это было на самом деле не сильно важно. Главное, что я сейчас оказался внутри ее духовного пространства, и мое появление заметили. Сложно не обнаружить спешащих ко мне духов, когда они буквально проламываются сквозь деревья, будто какие-то носороги. «А вот это уже интересно!» Появился рядом со мной Мэдзи, и первым делом он притронулся к траве на этой поляне. «Это материальное воплощение?» «Нет, но очень близкое к тому», — ответил я. «Я же правильно понимаю», — кровожадно улыбнулся воинственный дух, «что это означает, что я могу здесь действовать и без тебя?» «Разумеется», — кивнул я. «Здесь все вы можете действовать без меня, так что развлекайтесь». На этих словах... Я почувствовал, как позади меня появляются остальные мои духи. Главное, не подпускайте их ко мне, пока я буду занят делом». «Это уже другой разговор», — в предвкушении произнес Мэдзи, достав свой черный меч. «Теперь хоть душу смогу отвести». «Только не убивать их», — предупредил я его. «Вечно какие-то условности», — воршливо отозвался он. «Не беспокойся, мастер» положив мне руку на плечо мягко произнесла асада я проконтролирую чтобы наш горячий парень не слишком сильно увлекся духи к этому моменту в полной мере проявили себя по сути в душе наумовой здесь они находились даже не в рамках мира живых или мира духов нет духовное пространство было иной плоскостью бытия, которое в какой то мере сочетало особенности обоих миров на самом деле Вопрос куда сложнее, чем кажется, и требуется куча дополнительных объяснений, чтобы его раскрыть в полной мере. Но мне сейчас было важно лишь то, что мои духи в этом пространстве вполне могли действовать самостоятельно и без слияния со мной. Так что пусть они как раз действуют и почувствуют вкус свободы, а я в это время буду работать с тем хаосом связей, который возник в душе Елизаветы разумеется подобное было довольно опасным для нее, но как я и говорил оставлять это вообще без внимания больше было нельзя тем временем три духа зверей которые и привели девушку к такому состоянию наконец то вырвались на поляну и попытались дотянуться до меня, но мои духи бросились им наперерез. казалось бы обычные духи хищных животных ничего не смогут сделать моим духом вот только весь нюанс был в том что они находились на своей территории, и пусть в борьбе друг с другом они потратили значительные силы, но с вторженцем в виде меня они проявили удивительное единодушие. И тем не менее, все три духа предстали передо мной в виде своих увеличенных копий. Тот же волк был под три метра в холке, а уж о медведе я и вовсе не говорю. Более того, они выглядели куда опаснее своих живых оригиналов из за того что находились в духовном пространстве. Так что для большинства эта троица защитников оказалась бы непреодолимой преградой, но не для меня. Мои духи сразу распределили цели, стоило только тем появиться в прямой видимости. Мэдзи и Осайда взяли на себя волка. Полуворон бросился в лапы зверю с явным намерением уменьшить его мобильность. А вот Китсуне создала в своей руке сгусток пламени, который быстро преобразовался в десяток небольших огоньков. И вот они вместе с Медзи полетели вперед, чтобы начать мельтешить перед мордой волка. Тигра на себя взяли бранд и Синон. Первый обратился в тени, чтобы связать быстро бегущего противника и не дать ему двигаться, а вот Сельфида создала в своих руках лук из духовных частиц и стала посылать в тигра стрелы одну за другой. Пока ни одна из них не смогла проникнуть достаточно глубоко, но, видимо, эта парочка избрала тактику изматывания. Остальные же духи сконцентрировались на медведе. Хилмар, увеличившись, стал кружить вокруг этого духа, отвлекая его водными техниками, в то время как наглур стал резко увеличиваться в размерах. В итоге, пусть он и вырос довольно значительно, но все же уступал в габаритах медведю что нисколько не помешало ему разогнаться и врезаться в эту тушку, насаживая его в том числе на наросты на своем панцире. Все же у драка черепахи панцирь и хвост были самыми опасными, и неровно растущие шипы на спине делали его далеко не самым простым противником. Лива, как менее активная в боевом плане среди моих духов, пока находилась в стороне от этого боя. Но я видел, как она уже побежала в сторону, чтобы оказаться за спиной у медведя. Так что не думаю, что она долго будет оставаться безучастной. Так что мои духи заняли троицу хищников, не давая им приблизиться ко мне, а сам я погрузился в медитацию прямо на том месте, где стоял. Здесь все было построено на условности восприятия. Так что можно было не выбирать позу поудобнее. главное знать и верить, что у тебя получится и без этого. Находясь в этом своего рода измерении, я был гораздо ближе к душе Елизаветы, и благодаря этому мог под другим углом взглянуть на ее проблему. Пусть сейчас рядом со мной происходило настоящее сражение, где могли пострадать в том числе и мои духи, но я не обращал на это никакого внимания. Необходимо было довериться моим партнерам, которые сделают от себя все зависящее, чтобы удержать троицу хищников подальше от меня. Да и, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что они проиграют, по крайней мере, не в подобной ситуации. Так что я, обратившись к своему духовному восприятию, сейчас отслеживал все нити связи, которые шли от трех духов, обитающих в Наумовой, к своей носительнице. Часть этих связей уже была под контролем девушки но сейчас я как раз видел, что этого было слишком мало, чтобы исправить ситуацию. В целом, вообще все, что я видел перед собой, походило на то, что можно увидеть в закрытой комнате после того, как запустишь туда трех котят с клубками. Рано или поздно они начнут их разматывать, и в игре так запутаются, что хочешь не хочешь, а все нити переплетаются, и тут уже даже не будешь понимать, где и за что потянуть чтобы все это вернуть к изначальному состоянию. И как только ты проводишься минут так десять, сразу возникнет желание на все наплевать и просто выбросить все эти нити, тем более где-то и вовсе котята смогли связать прочные узлы, которые так просто не распутать. К сожалению, в этом месте была схожая ситуация, но нити были духовными, и так просто выбросить их я не мог. Необходимо именно что кропотливо распутать все, что здесь наворотили духи до меня. Причем необходимо это сделать быстро, до того, как бой, происходящий в духовном пространстве, отразится не только на Наумовой, но и на мне. Я не для того сунулся сюда, чтобы проиграть. Так что пора было приступать к делу, даже несмотря на опасения навредить девушке.